Командировку или домой. Саша. Остаток полета прошел без происшествий. Оля писала заметки в телефон. Раздел назывался «Копилка для книги». Она не выглядела как писательница. Но внесла в блокнот смартфона вопросы, которые ей задавали стюардессы, усаживая у аварийного выхода. Ольга Лотникова. Именно так было написано на посадочном талоне. Смуглая, словно с курорта. Белые брюки, такой же хлопковый топ. Поверх него оранжевая рубашка. Разумеется, женщины подрались бы в споре, какая она на самом деле. Персиковая или лососевая. Я вам точно говорю, она просто оранжевая. Куда едет? Домой или в командировку? Скорее всего, последняя. Какая-то она не местная. Или это так меня загар смущает? От нее веет солнцем, югом, морем и легкостью. Не Урал. Совсем не Урал. Кольца на руке нет, и следа от него тоже. Хотя кто сейчас их носит эти кольца? Она необычная, совсем другая, но ну и близкая какая-то. Путерброд еще этот сначала хлеб выцыгонила, потом поделилась. Ела его, словно канапе с черной икрой. Жмурилась от удовольствия. Меня угостила и заглядывала в глаза. «Понравилось?» А я млела от ее взгляда. «Вот как так? Мне уже под сорок. Я от улыбок барыши не смущаюсь. А это какая-то особенная. Плед отказалась брать. Сама придвинулась ближе, жалась во сне. Так тепло и уютно. Если бы не то, что случилось после, думал бы, что у таких не бывает проблем. Но у нее они были, и еще какие. Когда я проснулся... Ольга металась, приводя себя в порядок, и почти бежала к туалету. Зрачки широкие. Я подумал, что у нее наркотическое опьянение. Сидела рядом. Так, чтобы я ничего не заметил, принять наркотики не смогла бы. А вдруг? Кокаин, ЛСД, винт? Нет. На свет зрачки реагируют адекватно. Пульс частый, дрожь крупная, словно она уже в ломке. Нет. Не складывается это все в одну теорию. Здесь что-то другое. В туалете была минута три. Вышла совсем без сил. Ну, румяная, с блестящими глазами. От духоты. Вполне адекватная. Сказала, что больна, но это не опасно для окружающих. А для нее? Она мне чужой человек. Но пока я стоял за дверью кабинки туалета, я словно взял за нее ответственность. Потому что если она там умирает, то по моей вине. Она вышла как после прогулки. Стук двери кабинки совпал с падением огромного камня с моей души. Глаза таращила, говорила, что не наркоманка. А я думаю, живая и слава богу. Потом мы просто болтали, показывали друг другу смешные фотографии в смартфоне, дурачились и принципиально не говорили о происшествии. Я предложил подвести Ольгу до дома. Она отказалась, предложила обменяться телефонами, тоже неодобрительно покачала головой. Ни к чему. Помог донести чемодан до аэропорта. И больше не было повода задерживаться рядом. А так хотелось. Удивительно.